Ей трудно дались эти двое суток. Нея запиралась в своей каюте и не выходила оттуда часами, лишь иногда выбираясь в рабочий кабинет. Тогда она забиралась в облюбованное капитанское кресло, хмурилась над показаниями бесполезных датчиков и сенсоров, что-то записывала в давно заброшенный корабельный журнал и тут же стирала, со злобой тихо ругалась. Сидела, замерев, Буравила взглядом черную щель прохода строения, кусала ноготь на большом пальце, беззвучно шевелила губами и думала, думала, думала. Я ей не мешал, не тревожил пустыми разговорами. Слонялся тенью по коридору от кабинета к машинному отделению, бухтел под нос какую-то мелодию, то ли марш, то ли эстрадную песенку. Я тоже ждал. В середине местных суток, утром по стандартному времени, я открыл глаза после привычного «Проснись». Нея стояла у иллюминатора, едва заметно покачивалась в такт лишь ей слышимой мелодией. «Надоело мне на него смотреть», — с горечью в голосе сказала она. «Смотрю, смотрю, и ничего. Черно. Если бы там кто-то был...» то давно уже вышел, напал, постучал бы. А ничего! Как думаешь, там вообще что-нибудь есть? Может, они уже столетия, тысячелетия назад сгинули, улетели, померли все до одного, а мы жмемся, ждем с волнением и... Запнулась. Непроизвольная мысль в моей голове, оканчивающая ее фразу. И надеемся. Нет. Наверное, там просто горы аппаратуры. Автоматика посылала сигналы, прочесывала эфир. Мы там никого не найдем. Мы вновь опоздали. Только тушканчики. Сдавил массируя виски. Под потолком сгустился мрак. День на этой планете сумеречный, почти преддверие ночи. И этот мрак давил, угнетал. Я шепнул команду, и на стенах, плавно набирая силу свечения, обозначились панели ламп. Нея обернулась, прижалась спиной к иллюминатору. Руки обхватили плечи, удерживая что-то тяжелое, отчаянное, рвущееся наружу. «Хочу верить, хочу! Хочу найти там что-то такое, новое, чтобы потом все, кто сюда прилетит, тьма ученых, путешественников», авантюристов, идиотов. Говорили, да, права была та бешеная планетарка, интересная планета. И хочу, чтобы мне поставили здесь памятник. Прыснула коротким смешком. Ну, не памятник прям, а так, пустяк какой-нибудь, стелу или бюст, какую-нибудь абстракцию, улыбнулась своим мыслям. Она смотрела в пол, точнее, сквозь него, сквозь опорные балки гусеничного механизма. Сквозь тонкий слой силового поля, в глубину, пробивая метановый лед, уповая в подповерхностном океане, достигая самого ядра. И дальше, к солнцам, кометам, к космическому мусору, краю. А может и вовсе никуда не смотрела. Или в себя. Я так мало успела. Все, что я видела, видел кто-то первым первооткрыватели, разведчики. Даже ты, даже ты что-то видел раньше, чем я. Хотел возразить. Она много чего видела первой, пусть не одна, а со всеми нами, ребятами из экипажа исследовательского корабля. Но она первой ощущала и первой понимала красоту, новь, существование и правдивость. Рассветы на далеких планетах — Камни, туманные луны, Сполохи извержений гигантских вулканов, Кривую кладку жилищ других ушедших раз И промолчал. Так хочется опередить всех, Одной увидеть все и присвоить себе Всю славу первооткрывателя. Это я открыла, кричала бы я на весь мир, Била бы себя в грудь, прыгала от радости, Лопнула бы от радости. Подняла взгляд. Глаза блестят, но не от прежнего возбуждения и ожидания, а от слез. Покатились. Тонкие ленточки на щеках к губам, дрожащим знакомой робкой улыбкой. Не обращай внимания. Считай это приступом эгоизма. Маленький такой приступ. Не вини меня. Прошу. Я не виню. С трудом поднялся. Ступни коснулись холодного пола. Нея сама прижалась и разрыдалась. Я не смело ее обнял. Шея была щекотна от ее коротких волос. Хотелось отстранить вздрагивающее тело и унять зуд ладонью. Но я стоял, смотрел в мутные наши очертания на стекле иллюминатора и повторял шепотом «Бешеная планетарка». К рассвету все было подготовлено к выходу. Два скафандра — проверенные на теплоизоляцию с полными баллонами кислорода у выходного шлюза. На шлемы установлены видеокамеры, настроены датчики движения, термометры, измерители. Все как всегда, как перед любым спуском на поверхность. Нея глубоко втянула воздух, ободряюще улыбнулась. «Пора!» и выдохнула. За бортом минус 147, При такой температуре наши скафандры выдержат чуть больше часа. Должно хватить. Первые шаги самые тяжелые. Сила тяжести в полтора раза выше привычной. Колени чуть сгибаются. Ледяной покров тверд. Ни пылинки не поднимается при движении ногой. Кажется, словно останешься на одном месте на пару минут. И иглы нестерпимого холода пронзят ступни. Приближаемся. Солнце еще довольно низко, хороший обзор. Седое небо буквально ложится на плечи. Из-за монотонности красок оно кажется висящим над головой в нескольких сантиметрах. Ртутная капля, еще выше, чем представлялась на обзорном мониторе. Она убегает во все стороны серебристой сферы. Черный проем. Нея впереди. Она настояла. В динамике слышу тяжелое дыхание. Волнуется. Ее фигурка, задержавшись на какое-то мгновение, уверенно шагает в темноту. Я замираю. Я привык замирать в такие моменты. Шаг в неизвестность. Это не шаг за угол, не переступание через порог кабинета начальства после проступка. Это шаг в никуда. За чертой может ожидать то, что никогда и не снилось, что мозг откажется принять, ссылаясь на отсутствие ассоциаций. Секундное дело — перенести ногу, сместить центр тяжести. Но чтобы решиться на такое, порой не хватит и всей жизни. Динамики разорвало помехами. Сквозь них пробился хриплый голос ней. — Сюда! Иди! Сюда! Быстрей! Что же? Стоишь! Далеко впереди и высоко глухо забилось сердце. Я поспешил следом за ней, провалился в пустоту и увидел далеко впереди и высоко, пришлось задрать голову, мерно пульсировала звезда. Ее короткие бледно-голубые лучи медленно сходились и расходились, затухали и вновь осторожно резали темноту, словно стекляшка подвешена на нитке перед ярким лучом фокусированного искусственного света. С каждым моим шагом тучи вытягивались все дальше, блеск становился нестерпимым, а я не сводил слезящихся глаз с этой украденной из сказки звезды. Казалось, прошла целая вечность, полная одним блеском и холодом от него, когда в динамиках вновь послышался голос ней. «Смотри, смотри и снимай! Снимай все!» И я оторвался от созерцания высокого светила. Оказалось, что вокруг, то ли прилипшие к стенам, то ли застегнутые в полете — Миллионы разноцветных огней. Маленькие искрящиеся точки гасли и вновь всплывали. Они кружились, толкались, осыпались и поднимались к звезде. Сотни оттенков синего, зеленого, красного. Объема не стало. Вся вселенная наполнилась этими цветами. Они были везде. Над головой, под ногами. Были на выпуклом стекле моего шлема. Ложились на плотную ткань скафандра. И танцевали, вихрем неслись сквозь меня, обжигая холодом и теплом одновременно. Шаг. И будто наваждение, разом все стихло. Я даже пошатнулся, насколько сильным мне показался удар-отверть. Недалеко от меня не я, а вокруг нас должно быть это растение. Волны, томно перекатываясь, приминают серебряные стрелы густой травы. Она мне по колено. После каждого шага распрямляется и продолжает медленно извиваться под ласковым прикосновением ветра. Во все стороны убегает, кажущийся поверхностью спокойного озера, серебряный луг, теряясь в бесконечной глубокой темноте. Лишь там, где сейчас стоит Нея, голый пятачок, и в центре него — тонкий прозрачный столбик, едва достигающий пояса. «Нашла!» — прошипели динамики. «Чудо не чудо, жизнь не жизнь, какая разница?» На вершине столбика тонкой нитью тянулся стебель. Он, словно руки, протягивал два узких трепетных листочка к склонившейся фигуре в скафандре, умолял «Унеси меня отсюда, мне здесь не место, все вокруг чужое». Инея едва коснулась их перчаткой, как стебель вздрогнул, сгорбился в испуге, подогнул руки и листья. Тут же по стене ночи пробежала волна искр, от травы до самого центра купола над нашими головами. Тьма. Я заметил, что серебряный лук начал медленно уменьшаться, черные стены приближались, проглатывая травинку за травинкой. Странный ветер стих, и теперь трава напоминала заброшенную плантацию кристаллов, острые ледяные иглы. Пропищала система оповещения, да материя, отвечающая за теплоизоляцию, иссекала. Оставалось каких-то жалких 10 минут. Нея, позвал я в микрофон, одни помехи. С трудом переставляя ноги и тяжело дыша, я через вечность добрался до согнутой над столбиком с засохшим, окаменевшим стеблем фигуре. Руки неи дрожали над умершим растением. «Пора, ты слышишь? Ди почти кончилось. Пора возвращаться!» «Нет!» — прошипел динамик. Нея рухнула на землю. Сила тяжести в полтора раза больше. «Пустяки!» повторял я, обливаясь потом, чувствуя, как сводят мышцы. Шаг, еще один. За спиной где-то в темноте остался травяной ковер. Я, закрыв глаза и шепотом считая шаги, нес нею на руках, почти уже падая. Я не видел огней, встретивших меня, не видел звезду над головой. Она, наверное, была столь же прекрасна и холодна. Я шел вперед, я видел тусклый свет, пробивающийся в узкую-высокую трещину провала. Там наш поезд, там тепло, там есть кровати, там есть душ, там наш мир. Какие больные пришельцы создают такие склепы? На что они им? Не понять. И не думать над разгадкой, идти вперед, шаг, еще. Больно ногам. И в ушах пищит жалобный сигнал. Кончилось, кончилось, кончилось дематерия. Сейчас меня поглотит холод. Уроню нею, упаду, замерзну. Нужно идти. Шаг. Еще. Путаются мысли. Да когда же, черт побери, когда уже шлюз? Когда можно будет привалиться к родной двери в тамбуре, стянуть этот проклятый шлем и утереть лицо, смахнуть пот. Шаг. «Не знаю, сколько я просидел в тамбуре. За бортом уже, наверное, весь метан испарился. Ней не приходило в чувство. Пришлось раздевать ее, нести в ее каюту, укладывать на кровать, а потом караулить. Даже проверил сканером, все ли с ней в порядке, не впало ли в кому. В порядке. Спит. «Нея, что тебе снится?»